— Белоснежная роза! — хохотнул сморщенный старичок, сидевший за столом. — Это сброд высокомерных ублюдков, которые решили, что темные угрожают императору. Темных слишком много, империя от них слишком зависит, и по сути темные — это рудимент. — Рудимент, — задумчиво повторил Уринай. — Ты ведь учился в университете, знаешь это слово? — хохотнул старичок. — Что они хотят? Зачем они убивают темных магов? — Чтобы их стало меньше, — развел руками старичок. — Мои люди собирали слухи, подкупали и шантажировали. В итоге мы кое-что узнали. — Что именно? Умные лбы в ордене посчитали, прикинули хрен к носу и решили, что империя может прекрасно существовать без темных. Якобы это ненужный элемент, который портит имперскую кровь. И не стань вас, мир будет только лучше и чище. — Чушь, — возмутил Соринай. «Именно темная кровь дает усиление их способностей и потенциала. А вот они считают иначе. Даже какой-то трактат по этому поводу на Коряболе развел руками старичок. Но это не главное. Главное, что среди них много тех, кто близок к императору, кто имеет власть. Они уже начали действовать». Уринай взглянул на хмурого Гулдана и спросил старика. «Кто вы на самом деле? Вы управляете ворами и убийцами?» «Управляю. Ни в коем случае». «Ни один вор, ни один убийца не позволит себя контролировать, если у него есть хоть что-то в голове. Я просто решаю наши общие вопросы, споры и прочие административные моменты», пояснил старичок. «И мы – это не только воры, это еще и все остальные, деяния которых не укладываются в свод законов. А моя должность – можешь называть меня отец». «Среди тех, кем вы управляете, не бывает альтруистов» произнес темный маг, глядя в глаза собеседнику. «Вы делали это не просто так, правильно?» «Конечно», — улыбнулся старик. «Нам тоже бывает нужна помощь магов. И, как ты понимаешь, нас никто не ждет с раскрытыми объятиями. Мы с вами обитаем на дне. Если не поможем друг другу, то нам не поможет никто». Ренай боковым зрением поймал кивок старого друга. «Я делаю для них артефакты, но чаще заряжаю. Раз помогал разобраться с магическим замком» признался Гул'дан. — Что еще? — спросил Урина и глядя в глаза старику. — Много, очень много. Сколько членов и кто в нем состоит, кто будет следующей целью, планы на столицу и империю? — Что вы хотите за эту информацию? — Ничего. Ты должен понять, теперь мы не можем существовать друг без друга. — Раньше как-то жили, — хмыкнул темный маг. — Раньше вас не гнали из постоялых дворов, словно бродячих собак. — Старик указал на Гулдана. Его пару раз избивали палками и один раз пороли плетьми за то, что не сказал, что он темный в постоялом дворе. Ответь он силой, его бы упекли в клетку, как дикого зверя. «Это правда», — кивнул Гулдан. «За два года столица очень изменилась. Если тебе хочется теплой постели и человеческой еды, ты все равно придешь к нам. Выбора у темных просто нет». «Как и у вас», — кивнул Уринай. Кого они попытаются убить следующим? — Следующим, — вздохнул старик. — Следующим будет Кудо, темная пелена с учениками. — Профессор Кудо? — вскинулся Гулдан. — Но он же в университете. — Как они? — Там собирается боевая группа светлых. Они решили устроить бойню в университете. — Но это же безумие. Это не лезет ни в какие ворота. Атаковать университет — такое не замнешь и нет. — Ты не представляешь, насколько глубоко проросла белоснежная роза во власти. Ничего им не будет. Шум будет, но расследовать будут не нападения светлых на темных, а заговор темных против императора и империи. — Когда будет нападение? — перебил Уринай. — Завтра. — Завтра в полдень. — Мы должны вмешаться, — подскочил на ноги Гул'дан. — Вы ничего не измените, — покачал головой глава теневой гильдии. Там будут боевые маги света. — Изменить можно всегда, — поднялся на ноги Уринай. — Ничего не меняется в том случае, если ничего не делать.